Глава 9. Вечер опустился на город. Дома тепло и уютно. Аня уже в пижамке. Читаю ей сказку, а за окном медленно гаснет весенний день. На бархатном покрывали небо яркие звезды. Настойчивый звонок в дверь прерывает наш маленький ритуал. Открываю ее и обнаруживаю огромный букет алых роз. Его аромат заполняет прихожую. Капли воды стекают с целлофановой упаковки на резиновый коврик, оставляя следы, похожие на слезы. Какая женщина не любит цветы? Протягиваю руку, но не решаюсь прикоснуться к алому бархатному великолепию. Знаю, кто мог их прислать. Это будет означать капитуляцию. С тяжелым сердцем оставляю цветы на холодном полу у порога. Утром розы все еще там, чуть поникшие, но сохранившие царственную красоту. Лепестки уже начали терять упругость, но по-прежнему источают сладкий, дурманящий аромат. Аккуратно переступаю через них, чувствуя, как внутри что-то сжимается от немой демонстрации покаяния. Анечка прихватывает из охапки один наполовину раскрывшийся бутон. — Ой, какой цветочек! Снаружи красивый, но очень колючий. Хочу сказать, совсем как жизнь твоей мамы, но вместо этого предупреждаю. Держи осторожно. Не укались На смартфоне всплывают уведомления из банковского приложения. Денежный перевод. Открыв, застываю, не веря своим глазам. Сорок миллионов рублей. Авдеев. В голове за секунду промчалась вереница необходимых для жизни вещей. Сама себя обрываю. Не руками предателя. Ущемленная гордость вопит. Ну уж нет. Меня не купить. Но... Чтобы она ни орала, в душе разливается тепло. Оказывается, Матвей умеет слышать. Пальцы дрожат, когда пытаюсь отправить деньги обратно. Система упрямо выдает ошибку, будто сама судьба препятствует жесту отказа. «Мам, что это?» Аня пальчиком тычет в яркий экран. Большие глаза округляются от любопытства. «Ничего, солнышко!» Быстро выключаю гаджет. Прячу в карман, словно совершила что-то запретное. Давай поторопимся, а то опоздаем в садик. В офисе предпринимаю отчаянную попытку поймать Авдеева. Обхожу все возможные места. Проверяю в первую очередь предоставленный ему кабинет. Секретарша, миловидная блондинка с нарочито-сладкой улыбкой, сообщает. «Матвей Андреевич с директором завода на совещании в мэрии». побегающим глазам понимаю, что врет». Дергаю дверь несколько раз. Бесполезно. Закрыто. В обеденный перерыв замечаю его в маленьком кафе через дорогу от завода. Несусь туда на всех парусах. Смотрю через блестящее чистотой стекло. Авдеев сидит один у окна. Перед ним нетронутая чашка кофе. В руках держит блокнот и что-то сосредоточенно записывает. Странная любовь к бумаге в наш электронный век. Он и книги читает только в бумажном издании. Врываюсь в кафе решительно настроенная на военные действия. Звон колокольчика над дверью звучит слишком громко. Несколько посетителей оборачиваются, почуяв драму. Взгляд Матвея поднимается на меня, сначала удивленный, потом настороженный. В глубине черных глаз вижу что-то неуловимое, от чего перехватывает дыхание. Обожание? Злюсь еще больше. Швыряю пластиковую карту на стол. — Возьми свои деньги обратно. Она с шелестящим звуком скользит по гладкой поверхности, останавливается ровно перед его писаниной. Он медленно закрывает блокнот, не спеша убирает в карман, давая себе время собраться с мыслями. Его решительное нет, несколько сбивают с толку. Куда делся виноватый взгляд побитой собаки? Передо мной прежний Авдеев, жесткий, знающий себе цену предприниматель. Но и я больше не та податливая Лера. В данный момент разъяренная фурия. Цижу по слогам. Я не хочу твоих денег. Несколько человек за соседними столиками переглядываются. Они не мои. Говорит он спокойно, но в голосе слышится стальная твердость. Они твои, заработанные. За те годы, что была не только женой, но и юристом, бухгалтером, секретарем и черт знает, кем еще. Его уверенность обезоруживает. Хлопаю ресницами. Понимаю, что поддамся сейчас, и он снова начнет из меня вить веревки. Хватаю тупой столовой нож и начинаю пилить им проклятый пластик. «Лера, перестань!» Матвей тянется через стол. Сильные пальцы обхватывают мое запястье. Но я вырываюсь, опрокидывая стакан с водой. «Думаешь, можешь меня купить? Цветами, деньгами?» Голос срывается на крик, и посетители поспешно отворачиваются. Карта с тихим щелчком ломается пополам. Швыряю обломки ему в лицо. «Думаю, что должен попробовать все», — говорит он тихо. «Потому что другого способа вернуть тебя у меня нет». В этот момент дверь кафе распахивается. В проеме появляется коммерческий директор. Степан с удивлением смотрит в раскрасневшееся лицо. «Валерия Игоревна, вам нехорошо?» «Вас кто-то обидел?» «Киваю, но произношу противоположное». «Нет, все хорошо. Отказываюсь принять 40 миллионов». Прибежавшая на шум официантка чуть не роняет под нос. Ловлю на себе косые взгляды тех, кто минуту назад отвернулся. Не каждый день встретишь идиотку, решительно отказывающуюся от таких денег. Матвей медленно поднимается. Движения плавные, как у хищника, но голос ровный. «Степан». Это не твое дело. Уверенно, он знает об интересе камдира ко мне. Мое, если речь идет о Валерии Игоревне. В голосе Степана впервые слышится вызов. Вижу, как Матвей сжимает кулаки. Успела забыть, как когда-то из-за меня дрались мужчины. Разве что в далеком детстве. Мальчишки в детдоме. И то за право единолично дергать меня за косички. Усмиряю пыл. Беру заступника под руку и тащу к двери, предлагая на ходу. — Степан Анатольевич, давайте пообедаем в другом месте. Через три дня под окнами нашей сани квартиры появляется красный Бентли. Дорогой автомобиль перевязан огромным белым бантом, как ценный подарок. Прислонившись к лобовому стеклу, в огромной коробке стоит кукла в розовом платье. Точная копия той, на которую Аня засматривалась в детском мире уже несколько недель. Узнаю от дочери, забравшейся на подоконник. «Мама, смотри, что папа нам подарил!» Хитрая личико сияет таким восторгом, что у меня сжимается сердце. Но я вынуждена сказать «нет». «Это не наше». Отвечаю на автомате, но пальцы дрожат, а в горле стоит ком. «У папы своя семья. Это для них. Машина остается под окнами весь день. Потом еще один». На третьей Аня не выдерживает и приносит домой куклу. Черные глаза на мокром месте. «Дядя-охранник снял мою Катю!» Хитруля причитает, с трудом выдавливая слезы. «Она плакала. Вот промокнет на улице и заболеет!» Сцепляю зубы. Отвечать нечем, да и сил воевать с каждым днем меньше. Смотрю в окно через тюль. Охранника не вижу, а Матвей стоит у машины. Руки в карманах дорогого пальто. Поза небрежная, но плечи напряжены. Замечаю, как часто он поднимает голову. Проверяет, не выглянула ли я. Нетерпеливая дочь уже распаковывает куклу и вдруг замирает. «Мам, тут еще что-то!» В коробке лежит конверт из плотной бумаги. Пальцы дрожат, когда разрываю его. Внутри листок со знакомым почерком. Родным и чужим одновременно. Спасибо за дочь. Спасибо, что позволила мне быть ее папой. Машина твоя, как и все, что у меня есть. И я буду ждать. Всегда. Твой М. Сердце готово остановиться. Как сильно я нуждалась в этих словах когда-то. Поднимаю глаза. Он все еще там, внизу, и смотрит на мое окно. Красивое лицо в лучах закатного солнца кажется молодым, уязвимым. Как тогда, много лет назад. Аня прижимается ко мне. Маленькие ладошки ложатся на мою талию. «Мама, ты плачешь?» «Нет, солнышко!» Шепчу я, чувствуя, как слезы текут по щекам, оставляя соленые дорожки. «Это просто дождь!» Хотя за окном ярко светит солнце. И на асфальте перед домом выведено огромными буквами. «Спасибо за дочь!» как делали мужья соседок по палате в роддоме».